Глава 431. Сердце леса. Задание: Братские узы. Ранг: Уникальное. Описание: Вы узнали о великом лесе и судьбе, постигшей его тысячи лет назад. Во время разлома миров попытку спасти реликвию, именуемую Сердцем леса, совет старейшин доверил двум самым сильным братьям защитить её. Но они беса решили иначе. «Выполняя свой долг, брат Теориэля Ламониэль еще сместит сердцем, но теперь вы узнали истинную личность королевского старейшины Адамароны. Поговорите с Ламониэлем и выслушайте его историю. Награды за первый этап плюс 50 к уровню отношений с эльфом. Раз уж ты здесь, я хотел поговорить. Найдется время?» «Со мной? Уверен ты?» Стады со многими взлинул на короля, но всё же не стал резко разворачиваться и уходить. И, забрав блокиратор, с несходительно приготовился выслушать парня. Не буду ходить вокруг да около, речь пойдёт о твоём брате. Реакцию старого эльфа не заставило себе ждать. Замерв на месте, тот, глядя в пустоту, сипло пробормотал: "А о брате? Да, его призрак до сих пор ждёт тебя в великом лесу, как вы и обещали друг другу. Откуда Как Ломниэль был настолько растерян, что даже растерял всю свою спесь. И на его лице, обычно полном сарказма и высокомерия, сейчас отразился искренний шок. Старик, пошатнувшись, осел на кресло и широко раскрыв глаза, смотрел на парня. "Так уж вышло, что у меня есть друг среди посланников, который постречал его. И миссия дана ему стал поиск тебя. Скажи, забавно, да?" разбойник усмехнулся, наслаждаясь моментом. Он был уверен, что шанса застать врасплох этого противного старика ему уже больше никогда не представится. Некоторое время пожилой эльф молчал, переваривая услышанное, а затем, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и, вздохнув, заговорил. Если доказательство у тебя того, что мой брат ждёт действительно меня, после минутных раздумий спросил Ламнель. Для начала я никогда тебе не лгал. «Да и принимая во внимание твой статус старейшины, я все же рассчитываю на дальнейшую помощь». «Хм, твоя правда, король...» Эльф сжал губы, но было видно, что это не убедило его. «Если брат мой и правда послал с миссией кого-то, значит, знать ты должен то, что с Великим Лесом произошло. Ответь мне, что ищет мой брат, и тогда я тебе поверю». «Хм...» Ворон потер переносицу и, обращаясь к самому себе, пробурчал. «Я что, и правда не вызываю доверия?» Тем не менее, парень не стал игнорировать собеседника и, посмотрев тому в глаза, ответил: "Твой брат Тиарель ищет сердце леса". Как только разбойник закончил говорить, эльф больше не стал сдерживаться и улыбнулся, тем самым шокировав разбойника. Не думал, что его лицевые мускулы всё ещё способны на это. Столько лет, столько страданий, мой брат. Обещание наконец-то смогу я выполнить. Так-то оно так, но боюсь встретиться выне скоро. Понимаю я, но уже это лучше, чем в неизвестности ожидания. Мне вот что интересно. Раз уж королевский старейшина начал говорить без всяких плевков и оскорблений, парень не мог упустить этого шанса. Когда я звал тебя взглянуть на монстра в горах небесной казни, ты отказался, сказав, что не можешь из-за данного обещания и что твои эксперименты так и не дали ответов. Тем не менее, ты всё же не хотел покидать столицу. И учитывая тот факт, что вас с братом раскидало по этажам, одно лишь обещание не должно было держать тебя здесь. В чём же на самом деле причина? Старик снова не торопился с ответом, уйдя в свои мысли. Зная характер собеседника, парень не торопил его и, опёршись на сплетённые руки, спокойно наблюдал за лицом эльфа, ожидая ответа. Что ж, могу ответить я на вопросы твои, но прежде чем начну я, пройдём вместе одно Неожидая парня, эльф поднялся с места и направился к дверям. Не став медлить, Ворон последовал за ним, и спустя 5 минут они вошли в башню. Но вместо того, чтобы отвезти короля в кабинет, старик направился в подвалы. Пройдя различные защитные механизмы и магические экраны с барьерами, Уилл почувствовал, что их куда-то переносят. О, оказывается, под башней был ещё один телепорт. Как только перемещение закончилось, Ворон наконец-то увидел их конечную цель. И взглянув на благоговейное лицо старика, быстро понял, что именно хотел показать Ламаниель. Значит, это и есть сердце леса. Тому что он видел больше походило слово камень. Он был ярко-зелёного цвета и парил над метровым цветком, имеющим 12 идеально ровных лепестков. От сердца леса периодически исходили изумрудные волны, и каждый раз при этом он вибрировал, издавая треск. Да. Мм, мне кажется, или с ним не всё в порядке. <свист> так и есть. Старик вздохнул и подойдя к цветку, начал рассказывать о давно ушедших днях, излагать свою историю, тянувшуюся несколько тысяч лет. После великого разлома, оказавшись вдали от дома и потеряв родных, Ломанель долго скитался в поисках великого леса, и в итоге, выяснив правду, надолго ушёл в себя. Несколько сотен лет он жил в одиночестве, спрятавшись в лесу забвения и оберегая сердце леса, которое медленно теряло свою энергию. В конце концов, Ламанель понял, что если так и продолжится, то артефакт потеряет свою силу, а с этим и надежду на восстановление великого леса. Так начались дни, полные исследований и экспериментов. Магия, наука, тайные знания Эльф искал решение проблемы разрушения сердца леса, но из года в год шансов восстановить его становилось всё меньше, пока однажды он не услышал о человеке, имеющем уникальный навык артефактор. Тот проживал в столице Адамороны при дворе его величества, и чтобы наладить с ним связь, Ламнель решил также податься на службу к королю. В итоге старик смог подружиться с прежним королевским старейшиной и перенять знания об артефактах. Но из-за того, что тот навык являлся уникальным, эльфу не удалось полностью изучить его, и в итоге, только благодаря созданной прежним старейшиной магической формации, сердце леса по-прежнему могло функционировать. Старику лишь оставалось поддерживать текущее состояние артефакта, но он никак не мог восстановить его. Каждый день ему было необходимо приходить сюда и напитывать формацию своей маной, чтобы и без того ослабевшее сердце могло сохранять свое текущее состояние. «Ты второй человек, показал которому я место это!» Эльф закончил свой рассказ, и перед вороном тут же всплыло сообщение. «Да». Задание «Братские Узы» обновлено. Награды за первый этап плюс 50 к уровню отношений с эльфом. Доступен второй этап. Описание. Вы выслушали историю Ламониэля и узнали о том, что бесценный артефакт расы эльфов поврежден. Цель. Найдите способ восстановить сердце леса. Награды на второй этап плюс 150 к уровню отношений с эльфом. Плюс 100 тысяч очков опыта. Плюс 3 очка навыка. Ого, 3 очка навыка? Да. Кажется, задание будет весьма непростым. Хотя одним больше, одним меньше, парень не ожидал такой награды, но понимал, что не стоит надеяться на лёгкое выполнение квеста. Мысленно пожав плечами и закрыв окно оповещений, Ворон решил вновь воспользоваться хорошим расположением духа старейшины. Но сперва нужно было дать старику понять, что он поможет, чем сумеет. Итак, расскажи мне, что ты уже перепробовал и что, по твоему мнению, сможет помочь восстановить сердце леса. Спустя 10 минут, выслушав старика, разбойник в общих чертах понял ситуацию и направление, в котором ему стоит копать, и закончив с этим, поинтересовался: "Раз уж мы разобрались с этим, у меня есть к тебе просьба. Сможешь ли ты идентифицировать это?" Уилл достал полученные недавно 3 капли истинной крови Феникса, каплю крови Баролдега, а также песочные часы мертвого мыса, что он получил у Эсмы и, протянув их Ламониэлю, замер. Так как Дальтара, к сожалению, обладал идентификацией лишь ранга Грандмастер, он не мог помочь в этом деле, и вся надежда была на старейшину, успевшего прожить невероятное количество лет. Шанс был весьма мал. Стать легендой значит перешагнуть за пределы. стать существом, которое будут возносить все от мало до велика. Именно поэтому Воран был готов к тому, что старик не сумеет ему помочь. Но, видимо, когда-то в прошлой жизни он действительно спас мир, потому что Ломанель смог его удивить. Хм, для меня не трудно будет это, но время понадобится мне. Серьёзно?